Номинально главой семьи считался мистер Гирнок, но на деле он, как и все остальные, подчинялся своей супруге, миссис Гирнак. Стремительный сгусток материнской заботы, широкоплечья, пышногрудая, она носилась по дому точно галеон на всех парусах, гонимой прихотливым ветром, то заливаясь раскатистым хохотом, то обрушивая чешские ругательства на головы своих четверых непутевых сынков. Старшие братья Якоба, Карл, Роберт и Альфред, унаследовали импозантное телосложение матушки. И когда они приближались к Китти, девушка замолкала и старалась отойти в сторонку, устрашенной их ростом, силой и мощными гулкими голосами. А мистер Гирнек был такой же, как Якоб, маленький, худощавый, но при этом с морщинистым лицом, которое всегда напоминало Китти увядшее яблоко. Он курил изогнутую рябиновую трубочку, от которой по всему дому и саду расплывались клубы сладкого дыма. И якобы ужасно гордился своим отцом. «Он блестящий мастер», — говорил он Кити, когда они сидели под деревом, отдыхая после игры в пятнашке. «С пергаментом и кожей он буквально чудеса творит. Никто такого не умеет». «Видела бы ты крошечные книжечки с заклинаниями, над которыми он работает в последнее время. Он направил их в золотую филигрань в старинном пражском стиле, но при этом уменьшил ее до микроскопических размеров. Он делает крошечные фигурки животных или цветы, а потом вправляет в них малюсенькие кусочки слоновой кости или драгоценные камни. Никто, кроме папы, такого не может». «Должно быть, эти книжечки будут стоить целое состояние?» — заметила Китти. Якоб выплюнул стебелек травы, который он жевал. «Ты, наверное, шутишь», — сказал он потусневшим голосом. «Волшебники платят ему гораздо меньше, чем стоит его работа. Ему никогда не платили по справедливости. Он едва сводит концы с концами. Вон, погляди». Он кивнул на дом. С разъезжающейся черепицей на крыше, с покосившимися чумарзами ставнями, с облупившейся дверью веранды. «Думаешь, мы заслуживаем того, чтобы жить в таком доме? Не свисти». «Ну, он все-таки побольше моего будет», — заметила Кити. «Типография Гирнака вторая по величине во всем Лондоне», — возразил Якоб. «Только у Ярослава типография больше нашей. И к тому же они шлепают самые простые книжки. Обычные кожаные обложки, ежегодные альманахи, указатели. Ничего необычного. А у нас тонкая работа, настоящее ремесло. Вот почему так много волшебников приходят к нам, когда им надо переплести свои лучшие книги. Им нравится эксклюзив и роскошь. Вон, на той неделе папа закончил обложку с пентаклем, выложенным крохотными бриллиантами. Нелепо, конечно, но ничего не попишешь, заказчица так хотела. Но почему же волшебники не платят твоему папе как следует? Неужели они не боятся, что он станет работать хуже, начнет все делать спустя рукава? Ну и папа для этого слишком гордый. Но на самом деле ему просто некуда деваться. «Ему приходится быть панькой, иначе нас прикроют, а типографию отдадут кому-нибудь другому». Ты да и не забывай, мы ведь чехи, подозрительные чужестранцы. Нам нельзя доверять. И это несмотря на то, что гирнаки живут в Лондоне уже полтора столетия». «Как?» — возмутилась Кити. «Но это же смешно. Естественно, вам доверяют, иначе бы вас в два счета вышвырнули из страны». «Нас просто терпят, потому что нуждаются в нашем умении». Но теперь изо всех этих передряг на материке за нами следят в оба, на случай, если мы вдруг вступим в заговор со шпионами. На папиной фабрике, например, постоянно работает поисковый шар. И за Карлом с Робертом все время наблюдают. За последние два года к нам четырежды являлась полиция. Последний раз весь дом вверх дом перевернули. Бабушка принимала ванну, так ее прямо так и вытащили на улицу в ее старенькой жестяной ванне. «Ужас какой!» Кити подкинула крикетный мячик высоко в воздух и поймала его, протянув руку. «Ну да, вот тебе твои волшебники. Мы их ненавидим, конечно, но что мы можем-то?» «Эй, в чем дело? Ты чего губу закусила? Случилось что-то?» Кити поспешно перестала кусать губу. «Да нет, я вот просто подумала. Вы волшебников ненавидите, но при этом вся ваша семья их поддерживает. И твой папа на них работает, и братья твои работают в его типографии». «Все, что бы вы ни делали, так или иначе идет им на пользу. И при этом они так мерзко с вами обращаются. По-моему, это неправильно. Почему бы твоей семье не заняться чем-нибудь другим?» Якоб печально усмехнулся. «Знаешь, как говорит мой папа, безопаснее всего плыть за хвостом акулы. Мы делаем для волшебников всякие красивые штуковины, они и рады. А пока они нами довольны, они нас не трогают. Ну, почти не трогают. А если мы им не угодим, что будет?» «Они нас просто сожрут, наверняка!» «Ну вот, ты снова хмуришься!» Китя осталась недовольна его рассуждениями. «Если вы не любите волшебников, вам не следует с ними сотрудничать!» Твердо сказала она. «Это неправильно с точки зрения морали!» «Чего?» И Якоб пнул ее в ногу. Он рассердился по-настоящему. «Не надо, ля-ля! Что, твои родители с ними не сотрудничают, что ли? Все с ними сотрудничают! Другого выхода просто нет!» Если ты откажешься с ними работать, явится ночью полиция или кто-нибудь еще похуже, и поминай, как звали. Просто нет другого выхода. Или все-таки есть? Есть или нет? Нет, наверное. Вот это и оно, что нету. Хочешь жить, работай на них. И все. Катастрофа стряслась, когда Кити было 13 лет. Лето было в разгаре. В школе начались каникулы. Убогие домишки стояли, залитые солнцем. Щебетали птицы. Комнаты были пронизаны светом. Отец мурлыкал, стоя у зеркала и поправляя свой галстук. Мать оставила ей на завтрак в холодильнике замороженную булочку. Якоб заглянул к Китти с утра пораньше. Она открыла дверь, и он приветствовал ее взмахом шляпы. «Крикет!» — выпалил он. Сегодня идеальный день для крикета. Пошли в парк. Все сейчас на работе, никто нас не прогонит. Парк находился к западу от Белема, в стороне от фабрик и магазинов. Ближе к белиму он представлял собой обычную пустошь, заваленную кирпичом и обрывками ржавой колючей проволоки и поросшую бурьяном. Якоб Скетти, как и другие ребятишки, постоянно там играли. Но если пройти подальше и перейти старый металлический мост через железную дорогу, парк мало-помалу становился все приятнее. Раскидистые буки, тенистые аллеи и пруды с дикими утками, рассеянные по ровной зеленой травке. За парком проходило широкое шоссе, а дальше стоял ряд высоких особняков за глухими заборами, говорящие о том, что тут живут волшебники. Простолюдинов в приятной части парка не жаловали. На детских площадках рассказывали страшные истории про детей, которые изобрели туда на свой страх и риск, и больше их никто никогда не видел. Кити не особенно верила в эти байки. Они с Якобом пару раз переходили металлический мост и добирались до самых прудов. Один раз хорошо одетый джентльмен с длинной черной бородой принялся орать на них с той стороны пруда. Якоб ответил ему красноречивым жестом. Сам джентльмен на это никак не отреагировал, но его спутник, которого ребята прежде не заметили, очень низенький человек неприметной внешности, помчался к ним вокруг пруда с удивительным проворством. Китис с Якобом еле успели унести ноги. Но обычно, когда они смотрели через железную дорогу, запретная часть парка была пуста. Просто обидно было, что такое славное место пустует, тем более в такой славный денек, когда волшебники на работе. И Китис с Якобом побежали туда. Их подошвы гулко стучали по гудроновой поверхности моста. — Никого нету, — сказал Якоб. — Я же тебе говорил. — Точно? — Кити прикрыла глаза ладонью и принялась вглядываться в кольцо буков, которые трудно было рассмотреть из-за яркого солнца, бившего в глаза. — А вон там, под деревом, вроде бы есть кто-то, только я разглядеть не могу. — Где? — Нет, это просто тени. Ну, если трусишь, пошли тогда к стенке, там нас не будет видно из домов и через дорогу. Якоб пересек дорогу и побежал по густой зеленой травке, ловко подбрасывая мяч плоской стороной биты. Кити пошла следом, но более осторожно. Высокая кирпичная стена отделяла парк от шоссе, с противоположной стороны которого возвышались особняки волшебников. У стены ты действительно чувствовал себя в большей безопасности, потому что середина просторного газона просматривалась насквозь из черных окон верхних этажей особняков, и ощущение было на редкость неуютное. Но для того, чтобы оказаться у стены, придется пересечь весь парк, и до железного моста оттуда слишком далеко. Китет казалось неразумным. Однако денек был такой славный, а вокруг ни души. И Кити побежала следом за Якобом, чувствуя, как ветерок ласкает ее тело и радуясь высокому голубому небу над головой. Якоб остановился в нескольких метрах от стены у посеребренного фонтанчика для питья. Он подкинул мяч в воздух и запульнул его на недосягаемую высоту. «Здесь самое подходящее место», — сказал он, дожидаясь возвращения мяча. «Это будут вороться». Чур я первый отбиваю. Ну ты же обещал. А я? а мячик. Невзирая на протесты Кити, право собственности возобладало, и якоб занял позицию перед фонтанчиком. Кити отошла немного назад и потерла мячика шорты, как делают боулеры. Потом обернулась и, прищурившись, окинула якобы оценивающим взглядом. Он постучал битый по траве, глупо ухмыльнулся и оскорбительно повертел задницей. Кити начала разбегаться, сперва медленно, потом набирая скорость, зажав в руке мяч. Якоб все постукивал по траве. Кити замахнулась и выпустила мяч с демонической скоростью. Мяч отлетел от асфальтовой дорожки и полетел к фонтанчику. Якоб взмахнул битой. Удар был безупречный. Мяч просвистел у Кити над головой, взмыл высоко-высоко, превратился в крохотную точку в небе, И наконец упал на землю где-то далеко-далеко, в середине парка. якобы исполнил победный танец. Кити посмотрела на него из-под Тяжко вздохнула и отправилась на поиски меча. За 10 минут Кити успела подать 5 мечей и 5 раз прогуляться на тот конец парка. Солнце жарило как сумасшедшее. Она запыхалась, вспотела и рассердилась. В последний раз она вернулась, волоча ноги. Демонстративно швырнула мячик на траву и плюхнулась рядом. «Что, притомилась?» — заботливо спросил Якоб. «Ну, в последний раз я едва не промахнулся». Кити только саркастически хмыкнула в ответ. Якоб протянул ей биту. «Ладно, теперь твоя очередь». «Погоди минутку». Они немного посидели молча, глядя, как колышутся листья на деревьях. И слушая шум изредка проносившихся по шоссе машин. Через парк с криками пролетела большая стая ворон и уселась на дуб где-то в стороне. «Хорошо, что моей бабушки тут нет», — сказал Якоб. «Ей бы это не понравилось». «Что? Вон те вороны». «А что такого?» Кити всегда немного побаивалась бабушку Якоба. Крохотное, высохшее создание с маленькими черными глазками и немыслимо морщинистым лицом. Бабушка никогда не вставала со своего кресла в теплом углу кухни, и от нее крепко пахло паприкой и квашеной капустой. Если верить Якобу, ей было уже 102 года. Якоб щелчком сбил жука с травинки. Она бы сказала, что это духи, слуги волшебников. Она утверждает, будто это одно из их излюбленных обличий. Она всего этого наслушалась еще от своей матушки, которая родилась еще в Праге. Она терпеть не может, когда окна на ночь оставляют открытыми, какая бы жара ни стояла. И якобы проблеял старческим дребезжащим голосом. «Закрой окошко, малый, демонов напустишь!» Она вечно твердит о таких вещах. Китина нахмурилась. «А ты что, не веришь в демонов?» «Верю, конечно, а то иначе откуда бы волшебники брали свою силу?» «В книгах заклинаний, которые они отдают в печать или в переплет, только об этом и говорится». «В этом и состоит магия. Маги продают свои души, а демоны им за это помогают. Ну, если правильно прочту все заклинания. А если нет, то демоны убивают их насмерть. И кто после этого захочет быть магом? Лично я бы не захотел, ни за какие коврижки». Кити некоторое время лежала на спине, глядя на облака. Потом ей в голову пришла одна мысль. «Погоди-ка, но тогда, если я все правильно понимаю...» — начала она... «Твой папа, а до него и его папа всегда работали над книгами заклинаний для волшебников. Значит, они прошли кучу заклинаний, верно? А это значит...» «Ну да, я вижу, к чему ты клонишь. Да, должно быть, они и впрямь повидали немало всякого. По крайней мере, достаточно, чтобы им хватило ума держаться от этого всего подальше». К тому же там много написано на непонятных языках, и для заклинаний не только слова требуются. Я так понимаю, если хочешь подчинить себе демонов, еще и чертить что-то надо, зелье варить и учиться всяким ужасам. Нет, порядочный человек во все это соваться не захочет. Мой папа просто закрывает на все глаза и, знай себе, книжки печатает. Он вздохнул. «Ты ж пойми, люди всегда предполагали, что моя семья тоже замешана во все это». Когда волшебники в Праге лишились власти, одного из дядюшек моего деда толпа загнала на верхушку башни и выбросила из окна. Он упал на крышу и умер. Вскоре после этого дедушка переселился в Англию и начал тут свое дело заново. Для него так было безопаснее. Как бы то ни было, он осек и потянулся. Я сильно сомневаюсь, что эти вороны — демоны. Зачем бы демонам сидеть на дереве? Пошли, теперь твоя очередь. И он бросил ей биту. Спорим, я тебя сделаю с первой же подачи. И так оно и вышло, к огромному разочарованию Кити. И со второй подачи было то же самое, и с третьей тоже. По парку шел металлический звон ударов крикетного мяча о фонтанчик. К небесам возносились торжествующие вопли якобы. Наконец, Кити швырнула биту на землю. Это нечестно! воскликнула она. Ты утяжелил, мячик или еще что-нибудь. Просто уметь надо, и все. Моя очередь. — Ничего подобного, у меня еще одна подача. — Ну ладно. Якоб бросил мяч из-под руки, с показной небрежностью. Кити замахнулась, битая изо всех сил, и к своему величайшему удивлению попала по мячу так четко, что едва руку себе не вывихнула. — Ура! Есть! Вот, поймай-ка, если сумеешь! Она торжествующе запрыгала, ожидая, что Якоб сейчас бросится разыскивать мячик. Но он застыл на месте в неуверенной позе, глядя в небо куда-то за ее головой. Кити обернулась и тоже посмотрела в ту сторону. Оказалось, она запульнула мячик не вперед, а вверх, куда-то себе за плечо. И теперь он невозмутимо падал все вниз и вниз, за стену, за пределы парка, на дорогу. Потом раздался ужасающий звон разбитого стекла, виск тормозов, резкий металлический грохот. Кити взглянула на Якоба. Якоб взглянул на Кити. И они бросились бежать. Они мчались без оглядки через газон, к мосту. Они бежали бок о бок, опустив головы, работая локтями как на беговой дорожке. Кити все еще сжимала в руках Биту. Бита мешала ей бежать. Сообразив, эта девочка ахнула и отшвырнула ее в сторону. Якоб вскрикнул и резко затормозил. дора ты на ней же моя фамилия!» Он бросился назад. Кити замедлила бег, оглянулась, чтобы увидеть, как он подберет Биту. И оглянувшись, она увидела позади, не так уж далеко, Открытую калитку в стене, ведущую на дорогу. В проеме калитки появилась фигура в черном. Она стояла и осматривала парк. Якоб подобрал биту и догнал Кити. «Скорей!» – пропыхтела девочка, когда он поравнялся с ней. «Там кто-то стоит!» Она умолкла. Ей не хватало дыхания, чтобы говорить. «Уже близко!» Якоб пробежал вдоль берега пруда. Стайка диких уток, перепугавшись, загалдела и взмыла в воздух. Они миновали рощицу буков и оказались на тропинке, ведущей наверх, к мосту. «Нам бы только на тот берег, там мы в безопасности. Спрячемся в яме, недалеко уже!» Кити с трудом подавляла желание обернуться. Она уже представляла себе, как черная фигура бежит по траве следом за ними. У нее мурашки по спине ползали от этой мысли. Но они бегут слишком быстро, он их ни за что не поймает. Все будет хорошо, они сумеют скрыться. Якоб сбежал на мост. кити следом. Их ноги топали по мосту точно отбойные молотки, отдаваясь гулом вибрирующего металла. Вот они уже на середине моста, осталось совсем немного. И тут в конце моста возникло из ниоткуда нечто. Якоб с кити оба вскрикнули и с разбегу остановились, замерли на месте, налетев друг на друга, отчаянно, инстинктивно пытаясь избежать столкновения с тварью. Тварь была ростом с человека и держалась так, как будто и была человеком. Она стояла на двух длинных ногах, протянув навстречу детям руки с цепкими пальцами. Но это был не человек. Больше всего существо смахивало на мартышку, только очень большую и сильно растянутую в высоту. Все его тело поросло бледно-зеленым мехом, за исключением головы и морды, где мех был темно-зеленым, почти черным. Злобные глаза сверкали желтизной. Существо склонило голову на бок и ухмыльнулось, разминая длиннющие руки. За спиной у него точно хлыст, извивался тонкий ребристый хвост, со свистом рассекая воздух. На какой-то момент якоб с Китти остолбенели, не в силах ни шевельнуться, ни произнести хоть звук. Потом Кити вскричала «Назад, назад, назад!», а якоб, ошеломленный все стоял, как вкопанный. Кити схватила его за воротник рубашки и потянула назад, и сама обернулась. У противоположного конца моста, преграждая собой другой выход, стоял, руки в карманы, с галстуком аккуратно заправленным под малискиновый жилет, джентльмен в черном костюме. И джентльмен этот ни чуточки не запыхался. Кити, так и застыла, вцепившись в воротник Якоба. Она просто не могла разжать руку. Она смотрела в одну сторону, Якоб в другую. Она чувствовала, как Якоб тоже протянул руку и вцепился в ткань ее футболки. И ни звука, только их частое дыхание, до да хвост чудовища со свистом рассекает воздух. В небе, громко каркнув, пролетела ворона. Кити слышала, как кровь стучит у нее в ушах. Джентльмен не спешил заговорить с ними он был довольно низенький, но при этом крепкий и плечистый. В центре его круглого лица торчал на удивление длинный и острый нос, который даже в эти мгновения унизительного ужаса напомнил Кити стрелку солнечных часов. Лицо незнакомца было совершенно лишено какого бы то ни было выражения. Стоящий рядом Якоб дрожал как лист. Кити поняла, что рта он не откроет. «Пожалуйста, сэр!» — хрипло начала она. «Что вы хотели?» Последовала длительная пауза. Такое впечатление, что джентльмену было противно с ней разговаривать. А когда он наконец заговорил, его голос звучал чрезвычайно мягко. И это было очень страшно. «Несколько лет тому назад», — сказал он, — «я купил свой Роллс-Ройс на аукционе». Он, конечно, сильно нуждался в ремонте, но, несмотря на это, обошелся мне в значительную сумму. С тех пор я потратил на него гораздо больше денег, поменял кузов, колеса, мотор и, главное, поставил оригинальное ветровое стекло из тонированного хрусталя. В результате моя машина сделалась, наверное, самым лучшим Роллс-Ройсом во всем Лондоне. Можно сказать, это было мое хобби — Маленькое развлечение посреди тяжких трудов. Только вчера, после многомесячных поисков, я сумел раздобыть подлинный фарфоровый номерной знак и прикрепил его к капоту. И вот, наконец, моя машина приобрела завершенный облик. Сегодня я выехал на ней прокатиться. И что же произошло? На меня ни с того ни с сего напали двое щенков-простолюдинов. Вы разбили мне ветровое стекло. Из-за вас я утратил контроль над собой. Я врезался в фонарный столб, разбил кузов, колеса и мотор, а мой фарфоровый номер разлетелся на дюжину осколков. Моя машина уничтожена. Восстановить ее невозможно. Он умолк, чтобы перевести дыхание, облизнул губы толстым розовым языком. И ты спрашиваешь, что я хотел? Ну, прежде всего, мне любопытно послушать, что вы скажете. Китя оглянулась по сторонам, пытаясь срочно что-нибудь придумать. «Ну, для начала, наверное... «Извините?» «Извините?» «Да, сэр, понимаете, это вышло случайно, мы совсем не...» «Это после всего, что вы натворили, после причиненного вами ущерба, двое зловредных маленьких простолюдинов?» У Кити на глаза выступили слезы. «Это неправда!» — с отчаянием сказала она. «Мы ненарочно разбили вашу машину, мы просто играли, мы даже не видели, кто там едет по дороге!» «Играли? В частном парке?» Он нечестный. Ну может и частный, но это неправильно. Кити понимала, что этого говорить не следует, но помимо своей воли почти кричала: Тут ведь никого не было, тут никто не гулял, верно? Мы никому не мешали. Почему же нам сюда нельзя? Кити, заткнись, прохрипел Якоб. «Не Немиатос, сказал джентльмен, обращаясь к обезьяноподобной твари на противоположном конце моста. Не будешь ли ты так любезен подойти на пару шагов поближе? У «Меня тут есть дело, хотелось бы, чтобы ты с ним разобрался». Кетю услышала негромкое клацание когтей, почувствовал, как съежился Якоб. «Сэр», — тихо сказала она, — «нам очень жаль, что с вашей машиной так вышло, честное слово». «Тогда почему же?» — осведомился Мак. «Вы оба бежать вместо того, чтобы остаться и принять на себя ответственность». «Пожалуйста, сэр», тихо — тихо-тихо пролепетала девочка, — «мы испугались». «Ах, как остроумно! Не Меадос! Думаю, черная молотилка тут будет в самый раз, а?» Китю услышала потрескивание гигантских пальцев и задумчивый голос. «А на какой скорости? Эти двое меньше среднего веса. Думаю, она достаточно высокой, как тебе кажется? Машина была очень дорогая. Займись-ка!» И волшебник, похоже, счел свою роль в этом деле завершенной он развернулся не вынимая рук из карманов и прихрамывая направился обратно к калитке быть может они сумеют смыться кити дернула якобы за воротник бежим лицо у него сделалось мертвенно бледным кити еле разобрала его слова нет смысла мы не сможем он выпустил ее в футболку и стоял безвольно уронив руки Цок от когтей повернись ко мне лицом дитя На миг Кити пришло в голову, что можно бросить якобы и убежать одной, сбежать с моста скрыться в парке. но она тут же устыдилась этой мысли и себя самой за эту мысль. она повернулась и уставилась в лицо твари. вот так лучше для молотилки предпочтительно поддерживать зрительный контакт. На обезьяне роже не было заметно особой злобы, разве что легкая скука. Кити, справившись со страхом, умоляюще подняла руку. «Пожалуйста, не обижайте нас!» Желтые глаза расширились, черные губы грустно выпятились. «Боюсь, это невозможно. Я получил приказ, а именно подвергнуть вас двоих наказанию с использованием черной молотилки. и Я не могу не выполнить его, не подвергнувшись большой опасности. Неужели вы хотите, чтобы меня подвергли испепеляющему пламени?» «По правде говоря, я предпочла бы именно это». Демон двергнул хвостом из стороны в сторону, как рассерженная кошка, после чего согнул ногу и почесал внутреннюю сторону противоположного колена длинным когтем. Несомненно. Ну что ж, ситуация неприятная для нас всех, не будем же ее затягивать. И поднял руку. Кити обхватила якобы за талию. Сквозь тело и ткань она чувствовала, как колотится его сердце. В точке перед растопыренными пальцами демона возникло расширяющееся кольцо серого дыма, которое устремилось к ним. Кити услышала, как завизжал якоб. Она успела увидеть красно-оранжевое пламя, бьющееся в центре дымного кольца, а потом ей в лицо ударило жаром, и все потемнело.